Глава 8 Они выехали спустя шесть часов. Андрей планировал оставить машину на платной стоянке в аэропорту на несколько часов, а затем один его знакомый должен был её забрать. По крайней мере, изначальный план был таков. Но когда он заехал за готовыми документами, то планы мужчина резко поменял. Андрей всегда любил перестраховываться и с каждым связным придумывал разные лёгкие пароли. И выглядели они примерно так. Паспортист, выдавая документы, должен попросить поставить подпись или молча дать ручку. Если промолчит, значит, угрозы нет. А если попросит, значит, угроза есть. Иначе говоря, план действовал от обратного. Паспортисты всегда просят вслух расписаться, поэтому никто бы не заподозрил, что он ведёт себя неправильно. И на этот раз паспортист сказал это вслух. Андрей сразу же смекнул, что угроза есть, Значит, план нужно менять. И из города на самолёте им не вылететь. Потому что в аэропорту их наверняка уже ждут». Маша заметила, что после паспортного стола Андрей остановился у гипермаркета. «Я скоро буду, не вздумай, выходить из машины», – сказал он девушке и, пикнув сигнализацией, пошёл закупать всё необходимое для дальней дороги. Проводив взглядом мужчину, Маша уставилась в огромную телепанель – расположенную на стене над входом в гипермаркет. Но стоило ей вновь увидеть фотографию Сергея и лицо ведущего на большом экране, как Маша сразу же опустила кресло и, откинувшись на него, закрыла глаза. «Хорошо, что хоть вместо звука играла музыка», – подумала она, чувствуя, как на глаза опять наворачиваются слёзы. Пока Маша старалась подавить в себе зарождающуюся истерику, На экране появилось уже её фото во весь экран, а также сумму вознаграждения за любую информацию о ней. Но она этого уже не увидела, в отличие от Андрея. Тихо матерясь, он сел в машину и мысленно говоря спасибо провидению за то, что Маша лежала с закрытыми глазами на сиденье и, возможно, не видела всей информации, что была на экране. Спустя мгновение он резко дал по газам желая как можно дальше уехать от гипермаркета. А надпись гласила следующее. Пропала наследница крупной нефтяной компании, Мирова Мария Николаевна. Приметы на вид 27-29 лет. Ярко-рыжие вьющиеся волосы ниже лопаток. Глаза зелёные. На лице и теле пигментные пятна в виде веснушек. Рост 1,50 метра, вес 42 килограмма. За любую информацию о нахождении женщины назначено денежное вознаграждение. Проводив взглядом ещё один поворот на аэропорт, Маша с удивлением посмотрела на Андрея. Но, видя его сосредоточенное лицо, сделала вывод, что отвлекать мужчину нет смысла. Она уже поняла за то время, что находилась рядом с ним, что спорить с ним бесполезно. Андрей пёр как танк и не собирался идти на компромисс даже в самых незначительных вопросах. Это серьёзно беспокоило девушку. Но она была настолько слаба, как физически, так и морально, что сражаться с ним у неё не было сил. Любая истерика или выпад против его методов, и Андрей просто ставил ей инъекцию успокоительного, превращая Машу в сонный овощ. И поэтому ей всё чаще и чаще приходилось каждый раз молча сносить всё, что он делал в отношении неё. Тоскливо взглянув в окно, Она вдруг поняла, что от одного тирана попала в руки другого. А единственный человек, которого она любила по-настоящему, уже мёртв. И в его смерти виновата только лишь она сама. Маша не могла поверить в то, что Сергей поднимал на неё руку. Она просто не допускала такой мысли. Как? Как она могла мириться с подобным отношением? Ведь Маша ненавидела любое проявление агрессии из-за того, что натерпелась в детстве от Лесовского, И как же она могла прожить столько лет с подобным человеком? Это просто не укладывалось в её голове. Маша искоса взглянула на Андрея. «А что, если он ей наврал? Что, если этого не было? А может быть, он вообще ей во всём врёт, а она уши развесила? Может, не существовало никакой Стеллы?» Маша прикрыла глаза и горько усмехнулась, сама над своими мыслями. «Стелла есть». Она сама её видела. И видела то, что она копалась в компьютере Сергея. А Маша даже не подозревала о том, что сделала. Боже, ей самое место в сумасшедшем доме. А не здесь, с нормальными людьми. Сначала она подставила собственного мужа. А что случилось бы позже? Вдруг она что-то сделала бы собственной дочери? Маша закрыла рот рукой, чтобы вновь не всхлипнуть. Андрей терпеть не мог, когда она плакала. И Маша старалась скрывать от него своё настроение. Она не понимала, зачем ещё живёт. Зачем Андрей возится с ней? А ещё она совсем не понимала мотивов Стеллы. Зачем подставлять Сергея? Неужели всё ради того, чтобы стать ближе к Лисовскому? А может, Стелла вообще хотела убить Влада? Но, с другой стороны, если бы она действительно хотела это сделать, то сделала бы давно». Значит, Стелла хотела чего-то иного. Или ей руководила маленькая Маша? Вопросы, вопросы, ни одного ответа. Через несколько часов Андрей по её просьбе остановился у небольшого кафе, где Маша смогла хоть немного привести себя в божеский вид. Она надеялась, что они поедят в нормальных условиях. Но мужчина мрачно взглянул на работающий телевизор в баре и почему-то тут же погнал её в машину. Стоило ей выйти из туалета. Я возьму иду с собой, перекусим в машине. Не хочу здесь мелькать и надолго задерживаться. Сказал он ей и сам лично отвёл в машину, закрыв на замок. Маша, видя все его манипуляции, лишь покачала головой. Складывалось ощущение, что Андрей боится не того, что их найдут, а того, что она от него сбежит. Она лишь хмыкнула на такое предположение. Куда ей бежать? В руки Лисовского, что ли? Да она и передвигается-то с трудом. Еле на ногах устояла, пока в туалете умывалась и смывала к чертям собачьим грим, от которого уже вся кожа чесалась. Маша взглянула на себя в зеркало, что было встроено в козырёк от солнца. Брови и ресницы так и оставались чёрными. Линзы ей пришлось вытащить, так как глаза сильно начали слезиться. На лице сразу же проявились все её веснушки и жёлто-фиолетовый синяк на скуле. Грустно вздохнув, она решила пока не наносить косметику, На улице была уже давно ночь, да и Андрей всё равно не выпускал её из машины. Вряд ли бы её кто-нибудь увидел. Надо было вшить ей под лопатку датчик, сейчас бы не пришлось всю Москву в осаду брать. Недовольно пробормотал Михаил, стоя на пороге в офисе Влада. Результаты? Не глядя на родственника, спросил Лисовский и подкурил очередную сигарету. Михаил прошёл в кабинет и плюхнулся в одно из кресел за столом для конференций. «Никаких, как в воду канули!» Зло выплюнул он. «Новые паспорта нигде не засветились, как и лица. Похоже, паспортист что-то заподозрил и их предупредил». «Вы его взяли?» Выдохнул лесовский струйку дыма в открытое окно и присел на подоконник. «Нет, видимо, что-то понял и тоже успел где-то зашухариться. Да и не стоит его трогать, у него крыша. Да срать я хотел на его крышу!» Вдруг заорал на весь офис лесовский «Влад, не сходи с ума!» «Незачем ссориться с уважаемыми людьми», — примиряющим тоном сказал Михаил и выставил обе руки вперёд. «Я имею право», — рыкнул Влад, вставая с подоконника и сминая сигарету в пепельнице. «И ты это прекрасно знаешь. Какой-то ублюдок похитил наследницу нефтяной компании, мою женщину!» Михаил тоже не выдержал и вскочил с кресла. «Да какое похищение, не смеши меня, все же понимают!» Он махнул рукой куда-то в сторону. «Что понимают?» – ледяным тоном переспросил Влад. «Да любовники они! Весь совет директоров шепчется! я дядю Гену вообще не понимаю! на Нахрена он ее наследницей сделал?» Он махнул рукой куда-то в сторону. «Да похуй мне на весь совет директоров!» Взъярился Влад со злостью и разочарованием, смотря в глаза дяди. «Они никто! Это компания моя! Я здесь хозяин!» Все они здесь только лишь потому, что я им это позволил. Я оставил их всех в живых. И если хоть кто-то хоть слово посмеет сказать, он сжал руки в кулаки с силой и, сверкнув на дядю стальным взглядом, тихо добавил: сотрув порошок. Михаил с не меньшей злостью и решимостью во взгляде посмотрел на племянника и процедил сквозь зубы: Есть еще герман. Влад опустил глаза вниз, пряча свою боль. Он ненавидел сейчас Михаила за предательство. Всегда считал, что дядя будет на его стороне. Но он не желал сейчас с ним конфликтовать, потому что понимал, что тогда не сможет найти Машу. Да и ситуация с Солейко. Без дяди Владу одному не справится Да, есть Михен, он поддержит. Но долго ли он сможет сдерживать всех желающих отомстить лесовскому На первом же перекрестке он получит пулю в голову. Развернувшись обратно к окну, Он глухо, не скрывая презрения, в голосе проговорил. «Твой протеже получит свою долю, только лишь когда здесь появится моя женщина. Живая и здоровая. Если она погибнет, то ни хрена он не получит. А теперь займись поисками, и пока не будет положительных результатов, не появляйся. Видеть тебя больше не желаю». Михаил какое-то время молча смотрел в спину племянника, а затем медленно похромал к выходу. Взявшись за ручку в двери, Он обернулся и с грустью в голосе сказал, «Не стоит обижаться на меня, Влад. Я всегда буду за тебя, но и от Германа не откажусь. Мы одна семья, Влад. Мы все должны держаться вместе. Только так мы сможем сохранить всё, что когда-то создал твой дед. Перестань уже вести себя, как обиженный, ревнивый мальчишка». Влад уперся ладонями в подоконник и, опустив голову вниз, тихо ответил, «Верни мне Машу». Михаил, покачав головой, вышел из офиса и закрыл дверь. Спустя несколько минут Влад набрал номер телефона человека, к которому обращался только в самых крайних случаях. «Привет, Богдан». «Ну, привет», – хмыкнул на том конце мужчина. «Что, опять проблема?» «Пока еще не точно, но вполне возможно, что понадобится помощь твоих парней». Мужчина громко закашлялся. «Тубик Ботин проклят», – смачно выругался мужчина. «Вот говорил мне Генка, не чалится по зонам. Так нет же, не слушал я твоего деда». Влад криво улыбнулся, а мужчина в трубку рассмеялся и опять громко закашлялся. «Как насчет операции? Могу договориться, ты же знаешь, Богдан, у меня одна из лучших клиник. Не надо, Влад, не выдержит сердечко мое, наркоза. В прошлый раз еле очухался. Пусть все идет, как идет», — отмахнулся мужчина. «Отправь всю инфу моему племешу. Он у меня парень башковитый». Я электронку его тебе скину. Не боись, канал защищенный. Спасибо, Богдан», – ответил Влад. Положив трубку, лесовский вспомнил, как познакомился с Богданом. В очередной раз дед заставил его выйти против трех охранников. Ему тогда было всего 14, а этим бугаям, что были выше его почти на две головы, по 25 лет. Они просто тупо избивали его, еще и при этом громко смеясь. А дед с Богданом пришли посмотреть. Влад тогда мечтал зубами вгрызться в глотке этим ублюдкам, но силы были неравные, и единственное, что у него получалось, так это попытаться прикрыться от их обидных и очень болезненных оплеух. Если бы не Богдан, который остановил бой и объяснил деду, что в этом нет никакого смысла, что спарринг-партнеры должны быть его же возраста, иначе он так ничему и не научится, то Влада так и продолжали бы избивать каждый день прихвостни деда. С тех пор его тренировки изменились. Богдан записал его к инструктору по израильскому рукопашному бою, крафмага, основанному на быстрой нейтрализации соперника, где учились сверстники Влада. И спустя год, когда дед решил проверить навыки внука и опять выставил против него троих собственных телохранителей, Влад смог уже драться более уверенно, хотя все же победить всех троих не смог, но одного вырубил подчистую. Спустя еще год занятий он смог уже вырубить всех троих. Дед тогда даже праздник закатил по этому случаю. И всё трепал его по волосам и говорил, что гордится. Но Влад понимал, кому обязан. И этим человеком был старый друг деда Богдан. Лысый, здоровенный мужик, весь в синих наколках, с колючим, но очень мудрым взглядом. Нет, он не держал Москву или какой-нибудь другой город. И положенцем никогда не был, да и не стремился к верхам. «Мне моя башка ещё дорога». — смеялся прожжённый головорез. Сколько он убил человек в своё время, знает только лишь он сам. Однако в тюрьму умудрился попасть за ношение оружия, и то по глупости в далёкой молодости. Свои же сдали, так как чувствовали, что у пацана слишком большой потенциал и хотели убрать с дороги конкурента. Там Богдан и заразился туберкулёзом в скрытой форме, которым всю свою жизнь и мучился. Ему то становилось лучше, то вновь хуже, Но сейчас, учитывая его возраст, он совсем начал сдавать. И Влад понимал, что старику осталось совсем немного. Однако он так и продолжал оставаться в строю и никогда не отказывал племяннику лучшего друга. И Влад надеялся, что он поможет ему с поисками Маши. Ведь у Богдана везде были свои люди. И не только в Москве, но и по всей стране. Влад догадывался, что Маши может уже не быть в городе. Есть куча других возможностей покинуть Москву, не пользуясь паспортами.